Пустьят два дня Уразбай вызвал из Кыныр-Кокше своего родственника, волостного управителя Самена. Хотя земли их разделяло большое расстояние, но интересы в некоторых тёмных делишках были общими. Пригласив Азимхана в большую юрту, Уразбай при Самене обратился к нему за советом предупредив, что речь пойдёт об одном сугубо важном и тайном деле. Через полмесяца в урочище Аркад уездный начальник Макавецкий созывает чрезвычайный съезд, на котором будет разбираться тяжба между Уаком и Тебкты и утверждаться раздел земли. Семипалатинские бии собираются осудить у разбойевский весенний набег. Тот самый набег, который одобрил Азимхан. Егор Разбой рассказал, какой узел завязали его враги вокруг этого дела. Только один торэ в состоянии его развязать. А ещё лучше разрубить. Кровоточащая рана может загниться, говорил он заискивающе. Чтобы насылить мне, абай будет поддерживать уаков. А если это случится, то и среди тбактинцев найдутся люди, которые поднимутся против меня. Стоит ему объявить насильниками тбакты, как его сразу же поддержит все роды живущий вокруг, Сенбак, Керей, Бура, Матай, Уак, Найман. Все они станут чернить меня. Абайв Лесна, когда его называют защитником всех плачущих и бедных казахов. И он обязательно выступит на Шербышнае и свалит нас всех в одну кучу. Но вы же теперь знаете, какие черные мысли у этого человека, противника добрых старых казахских обычаев. Волосной управитель Самен, имевший с Абаем личные счеты, ненавидел его едва ли не больше, чем у разбаев. Почтительно называя Азимхана ровесника по возрасту Агайя-Ке, он сказал пришли просить совета у твоего зоркого ума, о дагеке. Ты теперь ты наш вожак доигородной торы. Скажи, как быть нам с оболем? Ашимхан, нахмутив брови, закрыл глаза словно обдумывая, какой бы лучше подать совет. Разглаживая кулаком щетину редких усов, он кратко ответил, «Все слова сказаны, все пути найдены. Не похоже на Уразекена, чтобы он сам не мог найти выхода. С такими людьми, как Абай, Можно разговаривать только одним языком. Уражекен его хорошо знает. Чёрный шикпар и гнев народа, который уаки испытали на берегу озера Тущиколь, научит покорности и такого тихого медведя, как абай. Уразбай и Самен переглянулись с радостным изумлением. Преподанный Азимханом совет превзошёл все их ожидания. Некоторое время они посидели в молчании, словно обдумывая его слова. А молодой Туре Развешав в руке те мегодяем, к полуночи вернулся в свою ханскую ставку и спокойно лёг спать. Вершина одинокой горы Аркад врезалась в небо острым, причудливым пиком. Каменистые гребни на северной её стороне очень красивые, но путь через перевал трудно проходим. Высокие скалы громоздятся на склонах. Вершина Аркате, гладко отгранённая веками у основания, называлась Куиметас, учас повоска. С восточной стороны Куиметас начиналась урочище Копан, славящейся тучными пастбищами. Здесь много было чистых родников, а сразу под горой зеленел молодой осиновый лес. Сейчас на урочище Копа выросло более полусотни юрт. Они предназначались для сборов, которые здесь проводились от случая к случаю. На открытом месте юрты стояли кучкой, а там, где зелень кустарника ненавалась, протянулась длинной узкой полосой, они поставлены были подбив ряд вдоль этой полосы. На каменистом холмике неподалёку от белых юрт сидели семь человек, приехавших на сбор из Коккенской области. Здесь были Бастан, Кульшатай и Енсибай. Судя по весёлым лицам, можно было понять, что настроение у них было хорошее. В памятную ночь у Разбаевского набега на берег озера Тущиколь бастана сильно покалечили. Правая богатырская рука его стала короче левой, не действовала. Кончики пальцев начали сохнуть. Но Бастан все же не унывал. Так же бодро чувствовал себя и Кулжатай. Черная густая борода и длинные усы закрывали ему рот. Но когда он смеялся, легко было заметить, что передний ряд верхних зубов у него отсутствовал. Их выбили во время схватки. Бастан, Кулжатай и Кулжатай. И гинсебай приехали на сбор, чтобы показать свои увечья и потребовать к ответу насильников тобыктинцев за тот урон и страдания, которые им пришлось претерпеть. Но сидя на каменистом холмике и беседуя с друзьями, они ни одним словом не обмолвились о пережитом. Всё это осталось позади. Обо всем было говорено и переговорено. Сейчас они с нетерпением ждали, что скажет съезд о кровавой схватке на берегу озера Тущиколь. Многое зависит от важного свидетеля, который должен выступить сегодня с речью. Он должен подсказать участникам сбора правильное решение. Вот Бастан подсказал. Кулжатай и Янцебай забрались на холмик, откуда можно было увидеть, когда этот свидетель приедет. Но он, видимо, задержался где-то в дороге, и друзья коротали время за веселой шуткой. Янцебай показал на Куйметас и сказал, обратившись к Кулжатаю. Ты любишь говорить о своей смелости и силе. А вот на Куй-Метас ты мог бы залезть. А? Говорят, что там ещё никто не был. Попробуй-ка забраться раньше других. Это для того, чтобы ты после прозвал меня бараном, шербатым муртом, усмехнулся кое-уже той А кто такой Боран? спросил Бостан. Я о нём ничего не слышал. А вот кто, сказал Кужатай, среди добыктинцев много врунов, но такого как Боран, говорят ещё не было на всём белом свете. Однажды он рассказал своим друзьям: "Залез я на самую вершину, кое-метался, и вижу всю нашу степь как на ладони. А под ногами у меня Семипалатинск. Поглядываюсь и замечаю бая Сейсеке, идёт он по своему двору с медным кумганом в руке в уборную" совершать омовение перед утренним намазом. Бостан ин Себай расхохотались. Укулжата и широкие плечи тоже затряслись от смеха. Про него даже песню сложили про того, борана, что с Куймытаса увидел за полторастёрст Семипалатинск. И кожетей пропел. Наверху куй метаса воран побывал. Из казахов и никто так отменно не брал. Вслед за ним до вершины до той ледяной лешарёв поднебесный едва долетал. Но инсибай не унимался. И продолжил поддразнивать приятеля. А ты всё же заберись на вершину, пока здесь без дела торчим. И мы тоже песню про тебя сочиним. У сколь за лес на куй метас, известный всем баран, то вслед за ним и козутай попрётся как баран. Но козутай Ответил серьезно. Не к чему воспевать, Кулжатая, если он даже и заберется на Куймытас. Кулжатай предпочел бы лучше прославиться победой над табактинским разбойником Уразбаем. Разве ты этого сам не хочешь? А, Дорень, Кулжатай? Подождите, друзья, прервал Бастан. Смотрите, вон на тот зелёный перевал. Видите, шесть человек. Думаю, это как раз и едет тот, кого мы здесь поджидаем. Пошли, пошли. Вон они куда повернули. И Бастан первый торопливо поднялся. Три друга направились к большим белым юртам, в которых остановился Семипалатинский уездный начальник Макавецкий и сопровождавшие его два крестьянских начальника, управлявшие степными волостями. Вместе с ними поместились уездный пивотчик Самалбек и канцелярские служащие, несколько стражников. Маковецкий со своими чиновниками, приехавшими проводить Шербышнаи, жил как бы в центре большого аула. С правой стороны стояли юрты, в которых разместились представители шестнадцати властей, в том числе и Кокенской, а с левой — представители четырех властей Табыкты. Обычно Табыкты. На чрезвычайных съездах рассматривается много вопросов, но Шибешнай в Аркате был созван, чтобы решить только один спор о земле между Коккеном и Тубекты. А в связи с этим по указанию семипалатинского жандарма рассмотрели дело о прошлогоднем набеге у разбойя на Коккенцев это был особый съезд, надолго сохранившийся в памяти многих. Жители Кокенской волости, пострадавшие от набега, предъявляли иск тавектинцам, жившим в четырёх волостях. А представители остальных 11 волостей должны были решить спор между ними. Согласно этому решению, Уездному начальнику Маковецкому предписывалось вынести окончательный приговор, обязательный для обеих враждующих сторон. На Шербышнай прибыли представители властей с нижнего течения Иртыша, Бассентиин, Найман, Бура, и с верхнего Иртыша от казахов, живущих в сосновом лесу из Белягачской волости, кроме Тебектинских с ближнего побережья Иртыша, явились также представители шести волостей. Все это были би, выбранные по царскому закону с одобрения крестьянских начальников. Каждая волость по числу аулов прислала от десяти до пятнадцати биев. А от всех шестнадцати властей их собралось примерно до двухсот пятидесяти. С утра и до вечера люди, съехавшиеся в Аркад на Шербышнай, занимались одним делом. Подсчитывали, на чьей стороне больше доброжелателей. На стороне Кокена или табыкты. Табыктинцев недолюбливали завоинственный и задиристый нрав. Соседи никогда не знали от них покоя. Особенно их ненавидели жители Кокена и Белягача, труженики-хлеборобы. Недаром они часто повторяли слова Абая «самый злобный род табыкты», Множество в нем смутьянов. Судя по разговорам, происходившим в юртах, у табыктинцев было значительно меньше доброжелателей, чем у кокена. Бывалые люди с наметанным глазом утверждали, что за табыктинцев будут только 50-60 биев, а за кокенцев... Остальные сто семьдесят, сто восемьдесят. Но получится ли так на деле? Ведь бии отличаются непостоянством. Не напрасно Абай о них сказал. Сегодня опираются на холку коня, а завтра на горб верблюда. трудно было также предугадать сохранят ли бии каждой волости единство при голосовании ведь в каждой волости всегда идёт борьба между двумя воротилами и невозможно предвидеть кто из них в какую сторону потянет у разбой приехал на шербашнай раньше других в сопровождении полу сотни от каминеров Волостных управителей Азимбая, Семена, Женатая сопровождали по 10-20 человек. Среди них были бойкие краснобаи. Возле юрт, где разместились от каменежи, каждую ночь под прикрытием темноты развертывалась ожесточенная борьба за исход предстоящего правосудия. Шлат торговля кунским жиром и верблюжьим горбум. В этой торговле честью и совестью верблюда проглатывали вместе с шерстью. А лошадь проглатывали с головой. Деньги, вручённые под полой, быстро расходились по многим юртам. Тот, кого с таким нетерпением ждал Бастан с друзьями, должен был приехать со дня на день и выступить главным свидетелем в споре. Выдвигала этого свидетеля потерпевшая сторона Кокенци, прекрасно понимавшая, что его показания будут иметь огромное значение для решения Шербышная. Ведь Би и многих властей В зависимости от этого выступления, определят и свое поведение на съезде. Уездный начальник Маковецкий и два крестьянских начальника тоже с нетерпением ожидали приезда этого человека, имевшего большой вес в степи. В жалобах и заявлениях истцы, называя его имя, писали «Писали». Кто из нас прав, мы или уразбай, для человека, которого мы призываем в свидетели яснее луны? Ему известна вся история давнего спора о земле между Кокеном и Тобыкты. Ожидаемый свидетель принадлежал к роду Тобыкты, и все-таки кокенцы свято верили в его справедливость. Де bxcинцы попадали в тяжёлое положение. Если твой враг выдвинул для решения спора свидетелей из твоего же рода, как можно поручить его показания? Даже у самого у разбойя не повернётся язык выступить против него. И у разбойя в глубине души лелеял надежду, А что, если бы ему не удалось дать свои показания? Табыктинские от Каменеры старались успокоить себя. Не может быть, чтобы он посрамил честь Табыкты. Не посмеет он унизить своих сородичей перед врагами. Однако червь сомнения не могла. Всё же закрадывалось в их сердца. Ну а если всё же он заставит Тобыктинцев склониться перед противником, что тогда? Ответ был один: значит, покажет себя чужим для Тобыкты, сам себя привяжет к позорному столбу. Однако свидетеля этого ждали в Аркаде с таким нетерпением не только люди, жаждавшие услышать его правдивое слово. Было среди прибывших на Шербышнай немало и таких, которые готовились нанести ему удар, строили против него козни и от каменеры задумывались, справится ли он с этим трудным испытанием не запятнав своей чести. Сумеет ли, как говорится, и тело, и душу соблюсти? Наконец, долгожданный свидетель приехал в сопровождении шести спутников и остановился в юрте Саммалбека, сразу оказавшись в самой гуще борьбы. Это был Абай. Мелкий чиновник Саммалбек... По происхождению киргиз, служил переводчиком в Семипалатинске и принадлежал к числу коротаяков. Абай ценил его за скромность и порядочность и с одобрением говорил, хотя среда, где вращается Сэмалбек и портит людей, но он сумел сохранить достоинства справедливого человека, присущие его народу. абай избрал юрту Семлбыка с определённой целью разузнать, чего хотели от него представители власти. Несколько раз посылавшие за ним гонцов, с стебыктинцами и лаками, которые приходили к нему как представители борящих со сторон, он пока что отказался встречаться. Он хотел вначале решить для себя Зачем он будет выступать? Кому нужны его слова и какой вес они будут иметь в предстоящем споре? Симлбек, не разговорчивый от природы, не был откровением и собаем. Он сказал только то, что и без него было хорошо известно поэту. В глуби бурющей со стороны одинаково нуждаются в показаниях Абая. Маковецкие и крестьянские начальники по требованию двух сторон решили выслушать его, но что у них на уме сказать невозможно. Однако Абай ведь и сам хорошо знает, что ему делать. Еще при даче свидетельских показаний Он пойдёт своим обычным прямым путём. Это и будет самым правильным. Такой совет дал плеводчик. И на этом разговор закончился. Когда перед обедом оба и вышел было из юрты Самалбека, его на каждом шагу начали останавливать люди, желавшие с ним посоветоваться. Абай решил до своего выступления на съезде встретиться и поговорить со всеми, кто нуждался в его совете. Он тут же принял и по одному представителю от враждующих сторон, от Тобыкты и Уака. А потом поэт до глубокой ночи выслушивал жалобы людей, пострадавших во время весеннего нападения Абай у разбаевских джигитов. Пришли покалеченные кокенцы, вроде Бостана, Кулжатая и Инсибая, показали свои увечья, полученные в схватке с табыктинцами. И табыктинцы пришли поведать свое горе. У многих участников у разбаевского набега были сломаны ребра, Перешиблены руки и ноги, выбитые глаза. Пришли родственники тринадцати джигитов, попавших в плен к копенцам и до сих пор не вернувшихся домой. Обнищавшая старуха-мать, помешавшийся от горя отец, голодная полуголая жена, осиротевшие дети, которые теперь ходили по миру.